Глава четвертая. Утром я просыпаюсь с тупой болью в голове. Я совсем расклеилась после вчерашней ночи. Не ожидала, что можно оскорбить человека настолько сильно. Он серьезно считает, что я на следующий же день понесусь шантажировать его и о беременности врать. Какой же придурок этот Вольцев. В таком настроении я собираюсь на работу. Не сразу замечаю на себе странные взгляды девочек в офисе и вообще не подозреваю, какая подстава ждет меня когда меня вызывает к себе Стелла, хозяйка свадебного агентства. «Если вы насчет свадьбы Лебедевых, то я сегодня должна согласовать с невестой окончательные варианты. Свадьбу Лебедевых теперь ведет Снежана, а ты уволена, чтобы через пять минут ни тебя, ни твоих вещей в офисе не было». Не дают мне договорить Стелла. Я смотрю на нее, не до конца понимая, правильно ли я расслышала ее слова. «Уволена? Как уволена? За что я вообще уволена?» «Объясните, я ведь один из лучших сотрудников агентства. Ты еще спрашиваешь, за что уволена?» Стелла со злостью ударяет кулаком в стол, смотрит на меня так, словно я лично ей дорогу перешла. «Да что я такого сделала?» «Ты в курсе, что Мальцева моя подруга?» «Она доверила мне эту свадьбу. А что сделала ты?» «Увела у моей подруги мужчину!» «Думала, об этом никто не узнает?» «Знаешь, в каком сейчас состоянии Вероника?» Да как ты посмела соблазнить Руслана и разбить их свадьбу? Стелла обычно такая спокойная и уверенная в себе теперь выглядела совсем иначе. Ее лицо исказилось в гневе. Стелла просто продолжала смотреть на меня, словно ее взгляд мог рассечь меня пополам. Я не могла сдержать дрожь в голосе, когда прошептала: "Вы все не так поняли, Мальцева". И тут же затыкаюсь, потому что подписала договор, а не разглашение с Вольцевым. Я теперь никому не могу рассказать о том, что произошло вчера. И что именно я не так поняла? Опускаю взгляд вниз, сглатываю. понимая, что попала. Может, мне стоило взять тот пакет с деньгами в качестве моральной компенсации? Потому что, похоже, я совсем скоро останусь без работы. Ничего. Качаю головой, прикусываю щеку изнутри, чтобы сдержать эмоции, которые рвутся наружу. Ты не тому человеку дорогу перешла, Вероника. Теперь тебе светит лишь вакансия уборщицы. И то не факт, что возьмут. Мальцева тебя раздавит щелчком пальцев. Я ей в этом помогу. Как бы не так. Усмехаюсь, пытаясь скрыть, что вот сейчас и в самом деле испугалась. Потому что верю каждому ее слову. Не забывайте, кто теперь мой муж. Зачем мне искать работу, когда я замуж за миллиардера выскочила? Со стороны, должно быть, выгляжу надменной сукой. Но внутри накатывает безысходность. «Потому что муж не настоящий, свадьба тоже, и работа мне очень-очень нужна. Всего хорошего!» Разворачиваюсь и выхожу из кабинета. В подсобке нахожу коробку, без разбора сбрасываю туда содержимое ящиков своего стола. Слышу, как коллеги шепчутся у меня за спиной. Представляю себе, что успели выдумать. Я была глупой, если считала, что о вчерашнем дне никто не узнает, что он растворится в моей памяти и памяти других людей». Но информация как-то просочилась. Нехорошее предчувствие нарастает с каждой минутой. Закрываю багажник машины и несколько минут просто сижу на водительском месте, не понимая, что делать и куда ехать. Нужно просто подождать, пока все затихнет. А слухи исчезнут. Тогда отправлю свои резюме в несколько компаний и обязательно что-то найду. Или буду сама работать. Все же у меня хорошее портфолио. Несколько свадеб, организованных мной, попадали даже в иностранные журналы.